Часть пятая. Наложение швов. Глава 29. Фолькер. Я требую объяснений. Дом кишит полицейскими, произнес Кертис. Мы просим подписать письменные показания. С их помощью можно будет подтвердить в суде все, что слуги говорили полиции. Неужели это необходимо? Некоторые слуги ничего, кроме своего имени, и написать не могут. «Я вынужден настаивать», — сказал фолкер Он, однако, умолчал, что затеял все лишь для того, чтобы добыть образец почерка миссис Бёрд. Доктор Уэстон и сержант Дэвис со своей настойчивостью как в воду глядели. Фолькер мирно ужинал, когда Дэвис ворвался к нему домой с новостями. Поиск в городских архивах подтвердил слова Бриско. Следы мэри Дженивы Уорбертон, проживавшей в Филадельфии, после декабря 1863 года терялись. Родилась она 10 марта 1816 года в бертон грин деревушке неподалеку от Ковентри. Записи свидетельствовали, что она жила в Филадельфии по разным адресам. В качестве жильцов значились она сама и ее сын Майкл Эндрю Уорбертон. Его свидетельство о смерти — подтверждала смерть от несчастного случая 3 декабря 1863 года в возрасте 26 лет. В поисках информации полицейские проштудировали избирательные и налоговые списки, но Мэри Дженива бесследно исчезла. А под 1866 годом они обнаружили Джениву Бёрд. День и место рождения остались теми же, а вот адрес изменился. Place, 10, дом Кёртиса. «Сэр, нам настоятельно нужно поговорить с вами», — сказал Фолькер. «Постойте! Инспектор, что происходит?» Кёртис осекся, когда по коридору быстрым шагом прошли двое полицейских. «Сэр, мы обнаружили в кабинете миссис берт вот это», — доложил Дэвис. «Прекрасно», — выдохнул Фолькер. Стуча каблуками, оба сбежали по главной лестнице. Угол... Еще угол, они едва не поскользнулись на мраморном полу. Две служанки, стоявшие у дверей столовой с виниками и метелками для пыли в руках, проводили их взглядом. Фолькер и Дэвис добежали до кабинета миссис Берт возле кухоньки. Оттуда доносились крики. «Что вы себе позволяете? У вас нет никакого права находиться здесь! Вон!» В самом кабинете исчезло всякое подобие былого порядка. Миссис Берт ползала по полу, судорожно подбирая бумажки. Ящики бюро были открыты, из них торчала почтовая бумага. Платье миссис Берт было покрыто сажей, по шелку расплылись серые пятна. «Где они?» — пронзительно выкрикнула миссис Берт, роясь в открытом сейфе, содержавшем теперь лишь несколько чеков и карандашных огрызков. «Они у меня, сэр!» — Дэвис поднял записки повыше, над головой миссис Бёрд. «Мы нашли эти два письма рядом со стопкой почтовой бумаги. «Под камином есть выдвижная панель. Там они и были спрятаны». «Вы не имеете права рыться здесь!» Лицо миссис Берт приобрело багровый оттенок. «У нас ордер. Мы можем обыскать каждый дюйм этого дома», — холодно произнес Фолькер. «Поднимитесь, пожалуйста». Достав из конверта записку, он прочитал. «Когда правда выйдет наружу...» Вы будете страдать так же, как те, кого вы убили. И еще одно. Тех, кто убивает невинных, ждет самое ужасное наказание. «Это вы написали, миссис берт спросил Фолькер, держа записки у нее перед глазами. Миссис берт молчала. «Прекрасно. В таком случае сможете ответить в полицейском участке». И Фолькер кивнул Дэвису. В это мгновение дверь кабинета открылась, и на пороге предстала Беатрис Кертис. Муж пытался удержать ее. Биа, пусть этим занимается полиция, сердито проворчал он. Миссис Кертис, спотыкаясь, словно в полуобмороке, вошла в кабинет. Не верю, миссис Берт, как вы могли? Вы жили рядом с нами, вы были как член семьи. Она дрожала от гнева и, казалось, готова была вот-вот разразиться истерическими слезами. «Это правда, миссис Берт? Беатриса опустилась на колени. Экономка без страха взглянула ей в глаза. «Можете отвезти меня в полицейский участок, инспектор. Я готова!» Дэвис жестом указал на маленькие наручники, но Фолькер покачал головой. «Вы позволите мне взять с собой кое-что из вещей?» «Я уже не вернусь сюда», — сказала миссис Бёрд, и Фолькер кивнул. Экономка вышла мимо потрясенных хозяев в кухню. Полицейские следовали за ней, провожаемые взглядами кухарки и служанок.